Пробуждение было тяжким и неприятным. Вокруг кого-то резали, таково было первое впечатление. Но, открыв глаза и оглядевшись, обнаружил, что это вопит немецкий унтер-офицер справа от меня. Его только принесли с операцией, весь в белых бинтах, но по небольшим, проступившим пятнышкам крови становилось понятно, что досталось ему знатно. Руки, грудь и даже голова были с повязками. не Иначе как мина рядом рванула. Она может своими осколками так осыпать. Сам я на удивление чувствовал себя намного лучше. А первая же мысль была о том, что наконец-то выспался. Даже не знаю, от чего было плохо от ранения или усталости. Скорее всего, одно наложилось на другое. Ну что, парень, готов к осмотру?» Через час примерно ко мне подошел врач. «Наверное», — неопределенно ответил я. «Сам идти сможешь?» Я привстал с топчина, исполнявшего роль кровати, и утвердительно кивнул врачу. «Силы были, спина вроде не беспокоит, хотя и зудит, так что сам доберусь». Врач объяснял, что рана пустяковая. Просто фельдшер, который чистил в первый раз, не доделал свою работу. Ну и поздравил заодно с тем, что я еще ребенок, дескать, у взрослого уже бы все загноилось, а у меня так, небольшое воспаление. А его, похоже, снимали уколами. Чую, как булки болят, что-то болючее вкололи. Ноги немного подрагивали, но, как мне кажется, это от голода больше». Врач рассказал, что я спал почти двое суток. не хило так. А вот ел-то я в последний раз давно. В этот раз больно не было. Так, пощекотали чуток, меняя повязку, да и закончили. Хотел уж было обрадоваться, что теперь отдохну, но обстоятельства вскоре изменились. «Рядовой горчак!» Я поднял голову. Совсем недавно, вернувшись с обеда, я спокойно отдыхал, лежа на топчане, даже крики раненых не мешали. Окликнувший меня был в звании фельдфебеля, но вот рот войск заставил мгновенно напрячься. «Да», — ответил я, не вставая, — «иди за мной, мне сообщили, что ты ходячий». Приказ был недвусмысленным. Пришлось подниматься в процессе, немного покряхтев. Из госпиталя мы не выходили, а, пройдя по длинному извилистому коридору, оказались в одной из комнат здания. Внутри, в довольно большом и просторном помещении, находился еще один немец, сидевший за самым обыкновенным столом. Темно-коричневый и с потемневшим лаком он выглядел инородным предметом в этом месте. «Просто до этого дня я мебель чаще вижу в виде дров». «Садись!» — приказали твердым, нетерпящим возражений голосом, и я послушно плюхнулся на стул возле стены. Лейтенант Фельд жандармерии пристально наблюдал за мной. А когда я уселся, я взглянул ему в глаза, нахмурился. Да, и фельдфебель, отконвоировавший меня сюда, и сам лейтенант, были из фельджандармов. Интересно, чего это им от меня потребовалось? Это вроде не их дело разбираться с такими, как я. Если в чем-то уличили, скорее бы нарисовалась Гестапа. Вот там да, жопа. Рядовой горчак. Решил я представиться, чтобы ускорить действие. Этот гад внимательно разглядывает меня, позу держит. Разумеется, я знаю, кто ты такой. Как погибли твои сослуживцы? Омля допросы начались. Лучше бы я в городе оставался. Было немного боязно. Вообще-то я ведь не убрал за собой трупы сослуживцев, а бросил там, где они приняли смерть. Если фрицы их нашли, ну, мало ли, то мне будет сейчас трудно объяснить наличие у парней на живых ран». Одна надежда, что их тупо завалило от постоянной бомбежки. Дело-то было возле позиций защитников города, а там часто бомбят. Да точно не знаю, мы пробирались к позициям русских, когда начался обстрел. Орудия, наверное, работали, уж слишком сильные взрывы были. Прячась кто где, мы потерялись. Позже у русских я спрашивал, не нашли ли они кого-то еще. Отвечали, что все погибли. А уж где и как, извините, мне не рассказали. Ты сам вышел красным. «Нет, после обстрела кто-то проходил мимо и нашел меня. Доставили на КП батальона, что держал оборону в том месте. Допросили». «Допросили?» Чуть сдвинув брови, спросил Жандар. «Мальчишку?» «Конечно. Вы же сейчас делаете то же самое». Пожал я плечами. «Чем я отличаюсь от взрослых? Возрастом? Мы на войне. Здесь возраст значения не имеет. Это другое дело. Для нас ты являешься военнослужащим вермахта, но для русских ты...» «Беженец! Вы же не считаете их совсем идиотами, которые пустят к себе неизвестного человека со стороны противника? На мне нет клейма, что я беженец. Это предстояло еще доказать», — хмыкнул я. «Неважно. Что ты можешь сказать по поводу обвинения тебя в предательстве?» «Ух ты! Вот это вопросец!» «Даже с толку сбил, но...» «Нас хорошо готовили к поведению на допросах, так что сейчас и проверю, как это работает». Ведь, по сути, что немецкий следак, что русский, одна фигня. У них задача вывести меня на чистую воду. А мне и в болоте пока хорошо, не согласный я. Меня не обвиняли в предательстве. Я же ребенок. Большевики лишь хотели узнать, откуда я и как смог пройти через развалины в центре города. Идиот! В предательстве тебя обвиняют твои сослуживцы, заявившие, что ты перешел на сторону врага. Чего? Натурально так охренел я. Какие сослуживцы? Вы о чем? Бля, эти два дебила из моей команды воскресли, что ли? От моих ножевых ударов встать не получится. Старший группы «Б» донес такие сведения. А, -а, а, ясненько. Я в глаза не видел никого из этой группы. Понятия не имею, о чем и о ком вы говорите. Нас разделили по приезде в Сталинград. Действовать мы должны на разных участках фронта. «У каждой группы свои задачи и пути их выполнения. Они не утверждали, что видели тебя у красных, но, находясь у противника, слышали информацию, что в городе на русских работает мальчишка, пришедший со стороны врага. Нас то есть. Как ты думаешь, много здесь таких, как ты?» «Чушь собачья. Вот что я думаю, господин лейтенант. Понятия не имею, сколько тут в городе мальчишек, но то, что они тут есть, факт. Причем вы наверняка об этом знаете лучше меня». «По подвалам гражданских сидит мать мущая. А по факту моей службы...» «С вашей стороны вообще неблагодарно делать такие заявления. Я выполнял задания немецкого командования. Кто их отдавал мне, обер-лейтенант, гаутман или майор, неважно. Офицеры вермахта ставили задачи, и я их выполнял честно и добросовестно. Кто принес сведения о подготовке русских в сквере у железной дороги? Кто разведал и доложил о противнике в кварталах высотных домов?» кто, наконец, сразу после ранения и контузии принес срочное донесение от передового батальона? Все перечисленное я проделал так, что и задание фрицев выполнил, и нашим помог. Но чтобы придраться ко мне, надо постараться». «И везде, где ты побывал, наши войска откатились или понесли серьезные потери?» — повысил голос жандарм. «Ну да, уже и связали все факты воедино. Молодцы подлюки, умеют работать». «Придется защищаться наглостью. Может, прокатит. А может, мне нужно было воевать вместо взрослых мужиков, вместо прославленных офицеров вермахта? Мне не поступало приказа лечь за пулемет. Меня для другого готовили. Я умею делать то, что не могут солдаты вермахта. Простите великодушно, не знал. Где и в чем моя вина? Хоть что-то из моих данных не подтвердилось?» Я, двенадцатилетний мальчик, выложил свои наблюдения командиру полка и предупредил его не повторять атаку по железной дороге. Он сделал все наоборот, не поверив мне. — И что? Где сейчас этот майор? — уже закричал я. — Пусть суки у себя ищут виновных. Мне шить нечего, но расстрелять, конечно, могут и меня. — А после ранения я куда побежал? К русским? Или продолжил выполнять задание? Заткнись! Мгновенно отреагировал лейтенант и, кажется, хотел ударить. Даже привстал со стула. «Заткнись и слушай!» Я сделал вид, что успокоился. «Все это очень странно. Действительно, ты был все время на виду. Это как раз играет за тебя. А вот вторая группа докладывает по радио неизвестно откуда. Интересно, кто бы дал им, неизвестным подросткам, радиостанцию? Даже смешно!» — фыркнул я. «Я был у русских. Смог убедить их оставить меня при себе». Покидал расположение только в момент атак вермахта. Предъявить мне большевики ничего не смогут. Но получить в свое распоряжение рацию — это смешно, господин офицер. Никто не подпустит их близко к радиоузлу. И как они вообще смогли убедить русских, что не причастны к армии вермахта, придя к ним всей группой? У моей группы как раз стояла задача проникать поодиночке. Это мы и собирались сделать, да только не смогли. К сожалению, я остался один. Уничтожить, как приказано, командный пункт большевиков мне не под силу. Это я заявлял еще куратору. Тот согласился с моими доводами и отменил эту задачу. Как бы я смог пронести взрывчатку и не быть пойманным? Немецкие солдаты, так же, как и русские, проверяют всех, кто к ним выходит. Разве у меня хоть раз что-нибудь нашли? Вы думаете, легко ползать по фронтовому, разрушенному городу даже без ножа? Так что это чушь и провокация». Вот что такое этот донос на меня. Точнее, я считаю, это попыткой дискредитации. Попались сами, так еще и других за собой тянут, свиньи. Более чем уверен, что на рации они работали под контролем большевиков. Как теперь выполнять задания вермахта, если русские, возможно, уже ждут меня, чтобы повесить? Сволочи! — Ты думаешь, что у тебя еще будут задания, наглец? — заулыбался жандарм. «А я уже понял, точно будут. Причем именно сейчас мне и хотят поставить новую задачу». «Конечно. Или вы считаете меня предателем?» «Тогда к чему этот разговор, допрос? Расстреляйте уже, раз я враг». «Расстрелять всегда успеем. Сначала мы узнаем все, что ты скрываешь, а потом решим. Ты же знаешь, должен был узнать, пока обучался, что у нас много способов заставить людей говорить». «Ну, тогда пытайте, чего ждать». Скорчил недовольную гримасу я. «Под пытками и дурак вам выложит все, что вы захотите, а не правду». «Солдат!» — жандарм крикнул, и из коридора вошел рядовой с такой же бляхой на груди, как и у лейтенанта. овести Нет, никаких пыток не было. Меня отвели в маленькую комнату и оставили одного. Буквально через полчаса вошел тот же рядовой и потребовал идти за ним. Пошел. Спина ужасно чесалась, Мало того, что там недавняя рано, так еще и насекомые пристали. А нам было запрещено использовать немецкий вонючий порошок от вшей, чтобы не вызывать ненужных вопросов у врага, то есть русских. От меня и так воняет и лекарством, и вообще немчурой. Но меня-то уже вроде как признали своим, поэтому никто и не спросит о запахах. А вот для немцев все должно выглядеть натурально. Отдых в тюрьме продлился еще сутки, по окончании которых меня вызвали на очередной разговор. Удивления не было. Я сам мог удивить кого угодно, ну и уболтать тоже. Немцы, может, и не поверили мне, но и наказывать не стали. Наоборот, меня тщательно осмотрел врач, вынес вердикт, что я вполне здоров. Мне же не в атаку с винтовкой бегать, и могу выполнять задание командования. Вот так я и оказался вновь предоставлен самому себе. Ну, почти. И в сгущающейся темноте сентябрьского вечера пробирался в центр города. — Мне, как никому другому, сейчас легко тут находиться. Мало того, что знаю из будущего, кто и где тут находится, воюет, так еще и пользуюсь тем, что имею доступ к обеим армиям. Да, я винтик, совсем незначительный, но у меня есть и глаза, уши, и голова. Я вижу, где находятся немцы, вижу наших, но и, пользуясь этим, передвигаюсь по городу. На удивление, в районе вокзала была передышка. Никто не стрелял, не взрывал. Да и вообще, для войны было удивительно тихо. Зато ближе к Волге стояла канонада, как днем. Новый приказ звучал интересно, но вызывал смех с моей стороны. Мне приказано срисовать все КП в районе набережной, двух больших оврагов и доложить. То ли немцы специально меня туда заслали, то ли на самом деле не додумали, но для меня это было хорошо». Задача была одна — скорее встретиться с кем-то из командиров Красной Армии и доложить о целях врага. Плюс надо что-то делать с оставшейся группой таких, как я. Немцы косвенно указали, что вторая группа находится где-то в районе оврагов и Мамаева-Кургана, а значит, всеми способами мешает нашим захватить высоту. Для себя я ставил амбициозные задачи в плане помощи нашим войскам в уничтожении опорных пунктов вермахта. Их не так и много — но они очень нужны немцам и пипят, как мешают нашим. Да, каждый из этих пунктов — крепость, но нет таких крепостей, которые не смогли бы взять. Ну, вы поняли. Возле комплекса зданий НКВД пришлось ползти особенно медленно и осторожно. Бывшие улицы теперь пустынны и простреливаются на раз-два. Наблюдателей с обеих сторон хватает. Впереди справа высится здание бывшего госбанка, в котором я уже побывал однажды. Наблюдение там поставлено очень хорошо. Днем меня бы уже убили просто так, на всякий случай, но ночью еще поди разгляди меня в таком хаосе. Забираясь сильно влево, оказываюсь под прикрытием стен высоких домов. Да, впечатляет, особенно на фоне основных домов Сталинграда, которые еще в августе были превращены в пепел. смедленно и очень тихо, Поэтому шорох, а затем и голоса, услыхал раньше, чем меня заметили. Прислушивался минут двадцать, обдумывая, как появиться перед бойцами нашей родной армии. Шмальнут ведь, не раздумывая, со страху. И баста. «Сколько же еще нам тут сидеть с голой жопой, а, Жора?» Говоривших было двое, по голосам понял. Вопросы насущные, бойцы измотаны истощены, оружия мало, боеприпасов кот наплакал. «А задачки-то ставят нехилые». До этого немцы сидят сейчас мирно в захваченных домах, да отстреливают наших везде, где видят. А наших регулярно в контратаке посылают. Гибнет народ. А как иначе? У одного хорошего писателя, причем именно этого времени, он сам сейчас где-то тут в районе Кургана сидит. Был эпизод в книге. Комполка отправил их батальон атаковать баки на Кургане в очередной раз. Сделал он это, угрожая оружием командиру батальона. Тот, не имея возможности отказаться, иначе трибунал, повел остатки своего батальона на баки. И, конечно, задачу не выполнил. Положил почти всех солдат. А фишка была в том, что самому командиру полка поставили задачу овладеть баками. Ему не давали приказа бросать в бой последних людей. Кто-то не поймет моих слов, но это вообще-то разные вещи. Итог печален. Людей нет. полка сам под суд попал, а баки не отбиты. А представляете, сколько таких эпизодов за войну было? То-то и оно. Сложно все, ой, как сложно. Сколько раз пытался поставить себя на место такого вот командира роты или батальона, которому ставят идиотскую задачу? Так и не смог сам себе ответить. Повел бы я людей или пристрелил нахрен такого комполка? Да, говорят, что те, кто ведет, и есть настоящие командиры. Но мне хочется в такой ситуации поспорить. Всегда. Что за храбрость повести солдат на убой? Показать какой-то настоящий командир? Бред. По мне, командир — это тот, кто умеет бойцов беречь. Ну и задания выполнять, конечно. Противоречия? Они всегда будут. Беда не в том, чтобы отказаться от выполнения приказа, а оставить такой преступный приказ. Эх. Пока размышлял, разговор двух солдат продолжался. ли мужики, как всегда, обо всем сразу и ни о чем толком. «Слыхал тут двое новеньких, что третьего дня прибыли. Балакали о пополнении за рекой. Говорят, людей-то нет совсем. Помнишь, нас сюда ротами переправляли? Раз, и батальон на берегу. А теперь едва роту собирают, и сразу сюда. Надолго ли этой роты хватит? Беда, Федя. Совсем немец людишек в стране повыбивал. Я думаю, Жора, не все так просто. Ты забыл, нас ведь сюда тоже издалека привезли. Я аж с Калининского фронта приехал». А ведь и на севере наши бьются. Немец-то везде. Не только у нас тут, в Сталинграде сидит. Его везде полно. Помнишь, чего комбат вчера говорил? От нашей роты, которая всего две недели тут, осталось 26 бойцов. А если везде так? Я и говорю, совсем беда. Дяденьки-солдаты. Ну а как я еще мог появиться перед этими уставшими воинами, чтобы не вызвать к себе злобу? Правильно. Нужно казаться тем, кем я в сущности и являюсь. То есть мальчишкой. — Дайте что-нибудь поесть, а то сил уже нет. Сидел я под стеной дома возле входа в подъезд, а разговор солдат доносился из самого подъезда. Выходить к ним я пока не спешил, напугаю, сразу прибьют. Послышался легкий шорох, лязгнуло что-то из оружия, а я все не вылезал. — Кто здесь? А ну покажись! — потребовали из подъезда. Голос на удивление настороженный и приглушенный. — Я Захар, не стреляйте, дяденьки, солдаты! Я медленно выполз из-за угла на четвереньках и увидел направленную на меня винтовку и, блин, ствол ручника. Руки я держал на виду, но, думаю, если бы бойцы захотели, шлепнули бы меня без раздумий. Ты гля, Жора, мальчуган, ты откуда здесь, один? Боец с винтовкой был невысок. Может, на голову меня повыше, не больше. Копоть и грязь на лице не могли скрыть сильного загара. Наверное, где-то на югах жил, да видно, что загар у него вечный. «Никого у меня больше нет, дяденьки. Один я остался. Дайте корку хлеба, сил нет». Жалобно проговорил я. «Залезай сюда, осторожнее давай. Тут мешки лежат. Вот так». Мне помогли перебраться через бруствер из мешков, и я подвергся осмотру со всех сторон. «Спасибо». Принимая сухарь, сую его в рот. Горечь табака вышибает слезы из глаз. «Федька, ты опять сухари вместе с табаком держишь? Смотри, парнишку скрутила как» отругал товарища наблюдательный дядя Жора. — Выплюнь, малец, я тебе своих сейчас дам. С этими словами мне сунули в руки кучку сухарей. А вот же наши, советские люди, доверчивые и добры даже на войне. Был бы я врагом, сейчас оба лежали бы уже и остывали. Ведь я по ним вижу, даже дернуться не успели бы. Эх, простая русская душа. И как мне теперь попросить их отвести меня к командиру? Они же меня как сынишку приняли, дядьки-то взрослые, лет по сорок обоим. Сколько из той жизни, помню, повидал я людей разных национальностей. Но только вот такие, воспитанные в Союзе, то есть наши, советские люди, могут быть такими человечными. Ведь они злые сейчас, как черти. А вот приняли, накормили. И забыли нахрен про всю службу и войну». «Откуда ты здесь?» — вновь задал вопрос один из солдат. Глаза привыкли, и я смог разглядеть их получше. «Грязные, уставшие. Все же война — дело молодых». Прав был Цой. Тот, что звался Жорой, чернявый, рослый, второй был ниже ростом, но тоже не тощий. Вообще в этих ватниках и огромных шинелях все тут выглядели больше, чем есть на самом деле. Помню, всегда поражался размером солдат на архивных фото, а когда в армии увидел полную экипировку, вопросы отпали сами собой. От немцев я поймали в подвале за железкой, прятался там. «Вчера наши стреляли из пушек, немцы забегали, уж слишком близко попадали. Вот я и учек. «Били?» «Да не, просто я немножко раненый, вот и смогли меня поймать». «Ночью во сне стонал, наверное, ну и попался». «Куда раненый? Кто тебя?» заволновались мужики. «Господи, вот это отношение к детям! Да они бы сейчас меня на тот берег, на себе перетащили бы, если попросил». «Были же люди!» «Да в спину что-то стукнуло, я упал, больно было». Не знаю, что случилось, очнулся. Вокруг немцы, но ну, не убили, даже перевязали. Ты смотри, не все у них, суки, Федя. Не добили пацана. Ты сейчас куда топал-то? Так к вам. Я много о фрицах знаю. Могу показать, как лучше к ним подобраться. Жора, я командиру схожу, пусть поговорит с мальцом. Вдруг и правда чего-то знает. Федор тут же побежал куда-то вглубь дома, а оставшийся Жора пристально смотрел на меня жующего сухари. У них вот там... Я неопределенно указал в сторону западной части города. Танки стоят, но они на ремонте, целых немного. Это за железкой, недалеко. А вот возле самой дороги есть такие, без башни, которые, те целые. Самоходки? Я кивнул. Много? Штук шесть видел. Немцы их прячут, но я разглядел. Дальше еще есть, сколько не знаю точно, но не меньше, наверное. А в ямах больших, куда бомбы падали, у них солдаты сидят с толстыми трубами. Трубы вверх торчат. Чего это такое, не знаю. Да, прикинулся мальцом, минометы трубами обозвал. Что поделаешь? Кто тут у нас? Раздался незнакомый голос, и в помещении появился еще один военный. Бинокль на груди, каска на голове, автомат в руках. Кажется таким же бойцом, как и остальные. Но голос командирский. Лицо чисто выбрита, аж блестит. На вид командиру лет тридцать. Воротника не вижу. Фуфайка застегнута под самое горло. Бывало и заметно. Взгляд цепкий, карие глаза смотрят, как два ствола. Здравствуйте, я Захар. Представился я, вставая. Сиди. От немцев пришел. Где ты -то пробирался? Точно можешь сказать? Конечно, только там у них эти сидят с биноклями, как у вас, предупредил я. Наблюдатели? Суки, тут кругом их глаза и уши. Парень, а ты случайно не лазил вот там, напротив? И командир указал в сторону Госбанка. В яблочко. — Было там, — кивнул я. — Я много где был. Не первый месяц тут живу. Кушать-то что-то надо. Вот и искал. У германцев много еды. Но это там, в Заполотновском районе. Тут в домах мало еды. Воды тоже почти нет. — Там можно пробраться к дому? — командир уже завелся. — Очень сложно. Я к ним залез, хотел поесть украсть. Там ров такой. — Траншея? — Ну да, подкоп целый. Они через него и ходят. — С какой стороны? С восточной? — Увидев мой удивленный взгляд, командир тут же исправился. «С берега?» «Берег — это восток, да?» «Как же мне тяжело сдерживаться и не называть вещи своими именами. Надо казаться проще, чем есть. Выходит, но с большим трудом. Тогда с юга получается. Плохо. Там все под прицелом из высоток. Не пройти», — резюмировал командир. «Товарищ лейтенант, может, в полк передать? Придумают чего?» «Это боец Жоры. «Передать-то передадим, до да толку-то?» «Я знаю, как пройти. Посветите фонариком», — попросил я, и, дождавшись света, начал рисовать на пыльном бетонном полу схему. Стараясь сделать ее простой детской картинкой, я, тем не менее, рисовал все в подробностях. «Тут немцев нет, но и наших тоже. Открытое место. Думаю, его видно из дома. Но в темноте пройти можно, вот до сюда. Дальше слева траншея-то идет, по ней немцы и ходят, ящики таскают». «Боеприпасы подносят». Поправил, заметил командир. «Да, наверное», — пожал я плечами. «Три раза видел, как приходили всегда человек 5-6 но еще трое стояли вот тут». Я указал, где находилось хранение. Смотрели по сторонам. «Ясненько. Да, дела, парень. Надо тебя в штаб полка отвести Сможешь там все нарисовать?» «Конечно, я же не еродивый», — спокойно ответил я. Вели меня сам лейтенант и еще два незнакомых бойца. Жору и Федора лейтенант оставил на их позициях. КП находился недалеко, но добирались часа два. Уж больно открытые участки пришлось переползать. Но прошли. Да и по бойцам видно, что делали это не раз. А вот когда вошли в штольню и оказались в штабе, все пошло намного быстрее и проще. — Захарка, ты? Откуда? Тебя ж похоронили уже! — Вскричал светловолосый парень. — Да, я, я, товарищ лейтенант, — выдохнул я. Это был тот самый Светлов, с которым мы уже, так сказать, работали. — Живой. — Хорошо. — Наумов, ты где его добыл? Светлов пожал руку командиру, который меня сюда привел. — Не понял, ты его знаешь, что ли? Наумов был удивлен еще бы. Ему-то я представился беженцем-скитальцем, а сейчас он еще и узнает, кто я есть. — О, это, брат, самый нужный мальчишка в этом районе, а может, и в городе. — Ого, это он о чем. — Захарка, ты знаешь, как мы фрицам вломили по твоей наводке? — Сорвали им атаку и отрезали от банка. Вот только его никак взять не можем. — Так, потом поговорите, товарищи лейтенанты. — Горчак? — О, тут кто-то и постарше есть. Посмотрим, кто. — Я. — Я должен сообщить о тебе в дивизию. Там вопросы были. Что-то насчет других, таких же, как ты. Это срочно. Комдив прямо так и говорил. Если вылезет наш парень опять, сразу к нему я понял о чем речь извините товарищ комиссар федосеенко представился мужчина невысокого роста с широким лицом и узкими глазами дядька фуражки и чистой форме почему-то я все время машинально отмечаю про себя внешний вид именно на форму смотрю сказывается обучение у немцев там приучали замечать все что видишь и делать выводы наверное это и есть рефлекс Даже бойцов отличают, те, что давно на передке сидят, бессменно выглядят совсем иначе, чем те, которые несколько дней. Это издалека по форме видно. Хоть стираю ее, хоть штопай, а видно. А вблизи уже по лицу и повадкам. Понюхавшего пороху видно сразу. Это даже не непресловутое кланяется мином. Тут в комплексе надо смотреть. У тех, кто уже привык к фронтовым будням, взгляд другой. «Товарищ комиссар, я никуда не денусь. Разрешите доложить о наблюдениях». «Это быстро. Информация важная. Потом сразу к вам». «Давай». Комиссар кивнул, указывая на лавочку рядом с собой. «У вас пленные есть? Или всех отправляете?» «Светлов, есть у тебя немцы сейчас?» «Есть, товарищ комиссар. Те шестеро, которые возле школы попались. Один-то сильно ранен был, его добили, а пятеро сидят». «Я знаю, как вам банк взять». «Да, нагло». Но не до сантиментов сейчас. Каждая минута уносит здесь жизни наших бойцов. Почему я даже не задумываясь, рискую и веду себя так дерзко и порой нагло? Да просто все. Выживу, не выживу, дело десятое. Когда видишь таких людей, какие стоят тут, в Сталинграде, насмерть, да и сколько еще на других фронтах, честных, смелых, не думающих о себе, выполняющих свой долг, как-то и не думается о собственной шкуре. Ух ты, какой самоуверенный пацан. Это Наумов вставил. Он ведь не знает обо мне ничего. Паша, это не просто пацан. Я тебе позже расскажу. Бросил тихо Светлов. Лучше бы, товарищ лейтенант, чтобы обо мне знали поменьше. И так уже Фельджандармирию загремел. Едва отбрехался. Пытками и расстрелом грозили. Хорошо, хоть к ним они в гестапо. Оттуда уже пути назад нет. Расскажешь чуть позже, хорошо? Прервал нас комиссар. Что с банком? И я пустился в объяснение. Дали карандаш и листок бумаги. Начертил схему доставки боеприпасов к зданию Госбанка. Показал, как и где ходят немцы, какие силы задействованы. Также пояснил, почему с северной стороны фрицы стараются не подходить к окнам, и этим можно воспользоваться. Когда закончил, командиры обо всем догадались и без меня. «Рискованно, но может и получиться». Покрутил густые брови комиссар. «Светлов, у тебя есть огнемет?» «О, у комиссара мысль заработала. Я предлагал пулемет». «Есть, товарищ комиссар, даже два. Нужны разведчики. Сможем тихо снять Несунов. Это он так называл тех, кто таскает на опорный пункт припасы. Дальше будет проще. Точно вот тут...» Комиссар ткнул в точку на схеме пальцем. «Фрицев нет». «Нет. Там в начале улицы пушка и станковый пулемет. На них и опираются. Но вот здесь, возле самого угла...» «Непростреливаемая зона. Кучи кирпича скроют вас от прикрытия». «Но этот угол могут увидеть из самого банка», — уставил пять копеек светлов. «Если как на параде идти, безусловно, заметят», — кивнул я. «Я ж показал, где можно пробраться». «Все верно, — говорит», — кивнул комиссар. «Я думаю, нужна группа саперов. Разведчики проведут их со стороны Волги к северному крылу. И пусть они что-то подорвут». Переключить внимание врага, тогда точно группа с юга пройдет. Но, конечно, там бежать надо, а не идти. Я мыслю, что заходить надо с двух сторон. А моя мысль, влез я, что идти со мной надо. Я пулеметчика бы на входе снял, легче бы стало. Это не тебе решать, — отрезал комиссар. Так что, Захар, ты готов? Надо в дивизию идти. Ко врагам, уточнил я. Что, и это немцам известно? — поморщился комиссар. Вы же сами меня спрашивали о второй группе. Ясно, работают подлецы. Давай собирайся, идем, а то утро скоро, надо успеть затемно. Второй раз так появляюсь, и вновь мной занимается политработник. Хотя кто еще станет? Идем три бойца в охранении, зорка отслеживают все вокруг, на берегу суета. Жизнь кипит, это удивительно. В одном месте видел женщин, стирающих белье, чуть дальше кучу детей. Мать моя, почему они тут? Шел и дурел от того, что вижу. Узкую полоску, простреливаемую возле Г-образного дома, преодолевали ползком. Люстры тут висят просто в огромном количестве, и стрельба не останавливается ни на минуту. Комиссар даже голову мне пригнул однажды. Это я осмотреться решил. Указал ему на дома, захваченные немцами, которые мы будем отбивать до декабря. Комиссар покачал головой, словно понимал, что я имею в виду. Я же провел по голове ладонью и выдохнул. — Здравия желаю, товарищ генерал! — бодро отрабортовал я при виде Александра Ильича. Родимцев, казавшийся в будущем таким мужчиной средних лет, при ближайшем рассмотрении оказался вполне молодым мужиком. Сколько ему сейчас? Меньше сорока. Скорее всего, к моему сожалению, не помню точно год его рождения, но то, что ему не было из сорока в Сталинграде, это точно. — Вот ты, значит, какой диверсант! Без эмоций спокойно глядел на меня будущий легендарный комдив. Хотя он уже камдив, но скоро его именем будут улицы называть. — Так точно, товарищ комдив, где сейчас мальчишки? — спросил я сразу. — Ну а чего тянуть-то? Пусть привыкают, что даже мальчишки могут со взрослыми наравне говорить. — Да черт их знает! — махнул рукой родимцев. — Как мне доложили, появились в расположении учебного батальона. Там, за оврагом. Вроде бы ничего страшного. Комбат мне и докладывать не стал. Не в первый раз беженцы к ним выходят. А тут они еще информацию принесли, где немцы скапливаются возле кургана. Наши проверять полезли. В это время штаб батальона на воздух взлетел. — Ясно, даже обыскать не соизволили, — выругался я. — Товарищ комдив, если разрешите, я бы сам туда сходил. Я их в лицо всех знаю, а также знаю, как работают. Найду. Только сейчас не об этом. — По телефону Светлов докладывал, что ты предлагаешь Госбанк штурмовать, — усмехнулся комдив. «Конечно, трудно воспринимать ребенка всерьез, особенно человеку в таком чине». «Да кто я такой, чтобы предлагать?» Сделал вид, что удивился, вышло натурально. Просто нарисовал схему и показал, как можно пройти, вот и все. «Значит, думаешь, что можно под немцев сработать?» Александр Ильич смотрел открыто, заинтересованность видна невооруженным взглядом. «Конечно, одни переодеваются под красноармейцев, а вы чем хуже? Пять-шесть бойцов переодетыми принимают «Несунов», и под их личиной идут в банк. Дальше к ним присоединяются те, кто ждет в засаде рядом с траншеей. Как к ней подобраться, я показал. Конечно, риск, но если проделать тихо и аккуратно, все получится. Добро, романянка. Комиссар поскочил к комдиву 13-й гвардейской. Я, товарищ Камдив, Работайте, если нужны разведчики, бери. В группу самых опытных возьми ребят из 2-го батальона, и 42-го полка. Там такие отчаянные есть. Дух захватывает. Правда, все меньше их остается, к сожалению. Тяжко вздохнул камдив Как же он тепло относится к своим бойцам. Ведь он не раз будет приезжать в город после войны и всех вспоминать. Настоящий отец-командир. Всем бы так. Александр Ильич, нам бы еще пару огнеметов. Выкурим эту шваль на раз-два. Там пулеметов много, но два дня назад с патронами был швах. «К сожалению, не знаю, получили они боеприпасы или нет. В Санбате провалялся и выпал на двое суток», — уточнил я. «Наумов отслеживает все их перемещения. У него уточнять нужно. Огнеметы есть, возьмете. Это он уже своим бойцам. Захар, я боюсь отпускать тебя одного. А это вновь на меня переключился». «Виноват, товарищ комдив, но для вас у меня другая проблема есть. Знаю, что сил нет, иначе бы в Берлине были. Но эти два дома немцы скоро захватят. Сил там мало». Я указал направление, не вылезая из блиндажа. Надеюсь, поймет. — Ты видел, что там у немцев? — вскинулся комдив. — Слышал в штабе. Десяток ручников, пять-шесть станковых. Два орудия — это то, что слышал. — Охренеть! Нам этого через край. Людей нет. Каждый час становится все меньше и меньше. Туда батальоном идти надо, причем полноценным. А мы уже забыли, как они выглядят. Просто сейчас будет легче, как бы... Это не звучало. Немцы скоро возьмут этот дом, обнесут колючкой, забаррикадируют все входы и выходы. И тогда точно хреново будет. При атаках будете терять людей, не добравшись до стен. Убедите командование отработать артиллерии. Ведь дома же стоят открыто, грех не попасть. Чего я такого сказал? Это я увидел какое-то странное выражение на лице Александра Ильича. А ведь сначала не верил, что есть мальчишка, рассуждающий как полноценный командир Красной Армии. — Да не по годам ты умен, парнишка, да только и немцы не дураки. — это точно. Я-то их знаю получше, чем вы. Но выход только один, если, конечно, наше командование хочет людей сберечь. Слышал в школе такой прием штурма напорных пунктов. Артиллерия и еще раз артиллерия. Последними снарядами дыма атака. Может взять на вооружение немецкую тактику? Иначе ведь сомнут, а людей сколько гибнет. «Если бы все так просто было, парень! Если б так! Там фланг мешает, не дадут подойти!» «Эх, да чего я тебе рассказываю? Ты ж сам поди, все позиции у врага знаешь!» «Видно было, что Родимсов сам все прекрасно знает и умеет, да только ресурсов нет. Нет свободных людей, нет танков, нет артиллерии. Почти нет. Да проще сказать, что у нас есть. О, надо еще кое-что предложить!» А если задымить все вокруг? Артиллерия пусть продолжает огонь, сдвинув прицел вглубь площади. Господи, да что я вам объясняю? Неужели там, я указал на восток, снарядов мало? Тут и надо-то две батареи. Сколько видел различных огневых точек немцев, большего количества солдат нет нигде, группы до взвода. Только непосредственно для атаки формируются отряды в роту или чуть более. Здесь не степь. Где тут развернуться большому количеству солдат? Немцы разбивают отряд на мелкие группы и штурмуют, чаще всего с разных сторон, пока удачно выходят. При атаке, как заметил, работает пулемет, ну или два. Пехота идет вперед. Когда нашим ребятам удается выключить пулемет, атака схлопывается. Немцы берегут, солдаты не лезут вперед без поддержки. Конечно, у них есть огромное превосходство в воздухе, но значимее всего, я думаю, это связь. Они четко бдят за ней, восстанавливают очень быстро, а уж как пользуются... — Да все это понятно, сынок, но не все так просто. Дела. Наверняка уже Александр Ильич и сам все это предлагал. Но почему не телятся на том берегу? Да, копят силы, резервов не дают, но хоть огнем-то помочь можно. Чего-то я не знаю из того, как было на самом деле. Об этом знают только старшие командиры и политработники. До простого солдата такое никогда не доведут, а в мемуарах не укажут. «Ведь все, что известно, восстановлено по крупицам, донесениям, стрелковым карточкам и прочим запискам. А сколько потеряно, сколько неточностей!» «Да уж...» Мы говорили еще минут двадцать, когда появились представители НКВД. «Откуда?» Родимцев даже глазами захлопал, принесла нелегкая. «Горчак, идешь с нами! Распоряжение командующего фронтом!» Такие дерзкие, уверенные, говорят, как будто я военнослужащий и привык исполнять приказы. Нет, я все понимаю, сам залез в такую дупу, что теперь пищи, но тени, но наглость никогда не любил. Чуть позже, товарищи, пока нет возможности. Ошарашил я прибывших. Они даже рты открыли от удивления. Пока я с вами гулять буду, трое засранцев наши штабы будут рвать. Вот разберусь с ними, тогда с превеликим удовольствием». «Можете подождать меня тут, да и трибуналом не грозите, я ребенок, хоть и с головой взрослого мужика, не дав НКВДшникам даже дернуться. Я мгновенно выскочил в тамбур, а затем и на улицу». Возле входа стояли четверо бойцов с автоматами, и я, указав себе за спину, крикнул «Ребята, скорее в штаб, диверсанты!» Бойцы, как один толкаясь, рванули вниз в штольню, а я рванул прочь. «Оружия, жаль, нет никакого». А эти упыри, мои коллеги из школы, наверняка вооружены. Отбежав метров на двести, слышал, что кто-то кричал позади, но крики быстро закончились, ибо началась стрельба. Осторожно пользуясь тем, что еще не рассвело, я преодолел овраг и вышел ко второму. Тут стреляли, но пока только стрелковка. Мне необходимо было зайти немцам в тыл, иначе попаду под шальную пулю. А парни из охраны роты повеселили. Куда побежали проверять в штольню, из которой другого выхода нет? Да когда же у наших бойцов и голова начнет работать быстрее ног? Откуда в штабе немцы? Видно, привыкли исполнять, не любят у нас в армии, да и вообще в стране какую-либо инициативу подчиненных. Приучили ребят реагировать, вот они и помчались, как только услышали от меня о немцах, а думать уже и некогда». Да, несправедлив я к бойцам война, некогда тут особо размышлять, признаю. Присмотрев на ближайшие улицы, сейчас превращенный в ничто, небольшой домик без крыши, но с чудом уцелевшими стенами рванул к нему. Отсюда будет видно всю округу. Что если и мои соратники, по которым петли оплачат, тоже где-то рядом? Им ведь нужно выслеживать противника и, пользуясь возможностью, внедряться в подразделения Красной Армии. Севернее они наследили уже, так что, возможно, где-то рядом, если совсем не ушли. Надежда остается, ведь к фрицам они пока не вернулись, а значит...